И всем необходимым для обеспечения Широких операций его войск 29 января Я отдал армии приказ Приказ Кавказской добровольческой армии Номер 3 Минеральные воды 20 января 1919 года Славные войска Кавказской добровольческой армии Доблестью вашей Северный Кавказ очищен от большевиков. Большевистская армия разбита, остатки ее взяты в плен. В одних только последних боях вами захвачено 8 броневых поездов, 200 орудий, 300 пулеметов, 21 тысяча пленных и иная несметная военная добыча. Еще недавно в октябре большевистская армия насчитывала 100 тысяч штыков, с огромным числом орудий и пулеметов. Теперь от этой армии не осталось и следа. Полчища врага разбились о доблесть вашу. Вас было мало, у вас подчас не хватало снарядов и патронов, но вы шли за правое дело спасения Родины, шли смело, зная, что не в силе Бог, а в правде. «Кубанские орлы». Вам обязана родная Кубань избавлением от ужаса крови, насилия и разорения. Изгнав врага из родных станиц, вы отбросили его в безлюдные астраханские степи. Вы протянули руку помощи родному терику, гибнувшему в неравной борьбе. Славные терцы, храбрые кабардинцы, черкесы и осетины, вы долго боролись, с неравным врагом ожидая помощи. Она пришла в лице нашей армии, и вы как один стали в ее ряды. Герои-стрелки, доблестная пехота, славные артиллеристы. Вы, кучка верных сынов России, свершили свой крестный путь в палящий зной, насти и стужу на равнинах Кубани, в Ставропольских степях, в горах Ингушетии и Чечни. От Черного до Каспийского моря прошла наша армия победоносно, гоняя врага, возвращая несчастному населению мир и благоденствие. Как ваш командующий и как один из сынов несчастной, истерзанной и опозоренной России, земно кланяюсь вам, героя Кавказской добровольческой армии, и твердо верю, что доблестью вашей гибнущая Родина будет спасена» генерал-лейтенант Врангель. Через несколько дней по возвращении из поездки моей к Кизляру я вновь занемок. Поднялась температура, сильная головная боль не оставляла меня целые дни. Несколько дней я перемогал себя, оставался на ногах и продолжал заниматься делами. Однако вскоре должен был слечь. По прошествии нескольких дней выяснилось, что я заболел сыпным тифом, который свирепствовал кругом. Совсем больной переехал я в Кисловодск, где подготовлены были помещения для меня и штаба. Нашел в себе еще силы проехать в автомобиле с вокзала на отведенную мне дачу и подняться во второй этаж. В тот же вечер я стал временами терять сознание. Жар поднимался, меня душили страшные кошмары. Ко всему этому прибавились повторившиеся сердечные спазмы, бесконечно мучительные. Генерал Юзефович и его жена в эти дни проявили ко мне трогательную заботу. Я был прекрасно обставлен, для лечения были приглашены профессор Ушинский и в помощь ему несколько врачей, поочередно дежуривших. Через несколько дней прибыл вызванный из Екатеринодара Известный бактериолог профессор Юрьевич. Генерал Юзефович вызвал телеграммой из Крыма мою жену. Она нашла меня в положении очень тяжелом. Я с трудом узнал ее и через несколько часов после ее приезда впал в полное беспамятство. Положение мое все ухудшалось. На пятнадцатый день болезни оно стало почти безнадежным. «Врачи отчаялись спасти меня. Профессор Юрьевич предупредил жену, что она должна быть готова к худшему. Генералу Юзефовичу доктора объявили, что едва ли я доживу до утра».